Глава 54. Через два дня, в общем-то, однообразного пути, до слуха Стэна и Джема стал доноситься какой-то однотонный гул. Сперва Стэн и Джем успешно делали вид, что они его не замечают. Но когда гул возрос до такой степени, что не замечать его стало просто невозможно, Стэн высказал предположение, что это, наверное, какой-нибудь водопад. Джема с его мнением согласилась, но только высказал предположение, что в таком случае... Они наверняка сбились с пути и зашли далеко вверх по течению. При условии, конечно, что это именно та самая река, к которой они так стремились. «Вот, дойдем, тогда и узнаем», — ответил Стэн, останавливаясь и прислушиваясь к шуму, доносившемуся и со стороны. «Мне кажется, что идем не совсем точно», — сказала Джема, имея в виду, что предполагаемый водопад остается в стороне. «Все правильно», — возразил Стэн. «Мы ведь здесь не на экскурсии, нам нужно найти место, где можно переправиться через реку». «А водопадами мы будем любоваться в другой раз. Сейчас нам вроде бы не до этого», — сказал это Стэн, ухмыльнулся и пошел дальше. Джема секунды две смотрела ему в спину, затем вздохнула и поискала глазами охотника. Тот продвигался короткими перебежками и теперь находился возле покрученного дерева. «Ну что, ужастик, пойдем?» — спросила она и, увидев, что охотник совсем не обращает на нее внимания, добавила, «Ну, как хочешь». Когда они прошли еще километра два, лес неожиданно перед ними расступился и они очутились на крутом обрыве, с которого шумно, с брызгами срывалась вода. «По-моему, это не тот водопад», — с сомнением в голосе проговорила Джема, хотя он и здорово шумит. «Но не думаю, что мы могли его слышать, находясь на расстоянии двух дней пути. Как ты считаешь?» Она посмотрела на Стена и увидела, что он с ней согласен. «Вверх по течению наверняка есть еще один водопад», — ответил он, заглядывая вниз. То том месте, где они находились, высота обрыва достигала метров сто. Не так уж много по сравнению с земными водопадами, но если сорваться вниз, то разбиться вполне можно. «Ну и как мы переправимся?» — спросила Джема с любопытством, поглядывая по сторонам. Сам водопад был не очень широк, и если повыше перекинуть ствол дерева, то без особых проблем можно будет переправиться на тот берег. Но проблема как раз заключалась в том, что дерево негде было взять. То есть деревья были, но для подобных целей местные виды совершенно были непригодны. И не только из-за находившихся внутри веток жидкости. Просто срубленное местное дерево вскоре начинало сыхаться, морщиниться и превращалось в бесполезную массу. Поэтому переправиться на тот берег древним способом им пока не грозило. «Пойдем вниз по течению», — после продолжительных размышлений решил Стэн. «Думаю, вдоль русла реки должны расти деревья, по веткам которых мы переправились в первый раз. Ты помнишь, Джема?» «Помню, конечно, при условии, что это именно та река», — добавила она. «Ты можешь не сомневаться», — успокоил ее Стэн. «Когда у нас еще был флайграф, я смотрел карту. И что там?» «В этом районе есть только одна река», — пояснил Стэн. «Что же?» Джемма вздохнула и, прищурив глаза, посмотрела вдаль, туда, где небо сливалось с горизонтом. «Одна так одна», — добавила она и посмотрела на Стена. Не обращая внимания на ее взгляд, Стэн повернулся и снова вошел в лес. Двигаться он решил в шагах десяти от края обрыва, таким образом, чтобы не терять его из вида. «Как ты думаешь, нам долго придется идти?» — спросила Джема, шагая рядом с ним. «Наверное, хотя кто его знает?» — неуверенно ответил Стэн. «По крайней мере, нам наверняка придется спуститься на равнину». А еще лучше, — он мечтательно улыбнулся, — отыскать просеку, оставленную взрывом корабля. Тогда все проблемы свелись бы к нулю. Знай, следуй себе по проторенной дорожке и никаких забот. — И у нас есть шанс ее найти? — быстро спросила Джема, которой этого очень хотелось. — Вряд ли, — сразу ответил Стэн. — Но вот наткнуться случайно — это да, вполне возможно. — Если бы. — мечтательно согласилась Джема. — Главное — уцелеть, а там уже... — Стэн не договорил и махнул рукой. Джема мысленно согласилась с ним, но промолчала. Когда они прошли еще километров шесть, Стэн неожиданно остановился и неподвижно замер на месте. Решив, что он собирается передохнуть, Джема хотел уже было предложить ему бутерброд. Но Стэн сделал ей знак и с бластером в руке осторожно двинулся вперед. Джему его поведение сперва удивило, затем насторожило, и она, крадучись, пошла за ним. Шагов через двадцать Стэн остановился и жестом подозвал ее к себе. «Смотри!» Шепотом проговорил он, указывая куда-то в сторону. «Я ничего не вижу», — тоже шепотом ответила Джема. «Да нет, ниже смотри», — посоветовал Стэн. «Теперь видишь». Теперь Джема видела, от увиденного ей сразу сделалось как-то тоскливо и одиноко. В нескольких десятках шагов от того места, где они остановились, виднелся какой-то объект явно искусственного происхождения. Но, увы, внеземного. Это было ясно с первого взгляда. «Стэн, что это может быть?» — шепотом спросила она. «Похоже, на чужой корабль», — добавила она и сама испугалась этих слов. «Возможно», — сдержанно согласился Стэн и внимательно смотрелся по сторонам. «Но, по-моему, он покинут», — с удивлением в голосе добавил он. «Лучше бы его вообще здесь не было», — высказала Джема свое мнение. «Неизвестно от чего, но у нее возникло странное ощущение, что этот корабль все равно что рок судьбы, из-за которого они никогда уже не доберутся до своей цели, и тем более не выберутся с этой планеты». «Много ты понимаешь», — недовольно буркнул Стэн. «Не забывай, что кто-то помог нам избавиться от корабля НАБУ и биоробота». «Стэн, об этом мы уже говорили. И давай не начинать этот разговор сначала», — попросила Джема. «Как хочешь», — сказал Стэн и принялся внимательно изучать обнаруженный корабль. Формой он напоминал неровный эллипс, несколько вдавленный в самом центре. Цвет был черный и казалось с глубинным свечением корпуса но, возможно, это было отражением солнечного света. Размеры корабля были небольшие, около 100 метров в диаметре, и самое главное, что привлекло к себе внимание Стэна — оторванная дыра в нижней части корпуса. Конечно, это, возможно, была и не дыра, а своеобразно сделанный люк, но Стэн все же склонялся к мысли, что это именно пробоина. чего именно, он утверждать не брался. «Пожалуй, я схожу к нему», — медленно проговорил он. «Нет!» — резко воскликнула Джема, цепко схватив его за руку. «Ты погибнешь, я знаю, я чувствую!» Лицо Джемы сильно побледнело, и выглядела она не на шутку встревоженной. «Ты чего, Джема?» — удивленно пробормотал Стэн. «Я только загляну внутрь и сразу вернусь обратно». «Ну зачем он тебе?» Принялась отговаривать его Джема. «Ведь у нас идет все так хорошо. еще немного, и мы переправимся через реку, потом отыщем грузовой отсек и на флайграве выйдем на орбиту. Стэн, не делай этого!» Я чувствую, это плохо кончится, поверь мне. Джема с мольбой смотрел ему в глаза, и намерение стены пойти к чужому кораблю несколько поколебалось, но ненадолго. Да ну тебя! буркнул он, сбрасывая руку со своего локтя. Баба, есть баба! Добавил он и, не обращая на нее больше внимания, осторожно направился к чужому кораблю. Охотник, естественно, следовал за ним. Стой! сдавленно крикнул Джема, вернись! Да заткнись ты! Стэн недовольно дернул плечом и пошел дальше. Вблизи чужой корабль выглядел намного впечатляюще, чем издалека. Конечно, у Стэна не было твердой уверенности, что это именно корабль, а не какая-нибудь наземная станция или что-нибудь в этом роде. Но лично ему по понятным причинам хотелось, чтобы это был именно корабль.